Глава 4 Мне пришлось немало помучиться со своими крыльями На другой день после того, как я подпевал в хоре, я дважды пытался летать, но без успеха Поднявшись первый раз, я пролетел 30 ярдов и шиб какого-то ирландца Да, по правде говоря, и сам свалился Потом я столкнулся в воздухе с епископом и, конечно, сбил его тоже Мы оборугали друг друга Но мне было весьма не по себе Что я боднул такого важного старика На глазах у миллиона незнакомых людей Которые, глядя на нас Едва удерживались от смеха Я понял, что еще не научился править И потому не знаю, куда меня отнесет во время полета Остаток дня я ходил пешком, опустив крылья На следующее утро я чуть свет отправлялся В одно укромное место поупражняться Я скарабкался на довольно высокий утес Успешно поднялся в воздух И ринулся вниз Ориентируясь на кустик За 300 ярдов или чуть подальше Но я не сумел рассчитать силу ветра Который дул приблизительно под углом Два ромба к моему курсу Я видел, что Значительно отклоняюсь от своего ориентира И стал тише Работать правым крылом А больше жать налево Но это не помогло Я почувствовал, что мне грозит опасность опрокинуться, так что пришлось сбавить ходу в обоих крыльях и опуститься. Я залез обратно на утес и еще раз попытал счастье, наметив место на два или на три румба правее куста и даже рассчитал дрейф, чтобы лететь более правильно к точке. В общем, у меня это получилось, но только летел я очень медленно. Мне стало ясно, что при встречном ветре Крылья плохая подмога Значит, если я захочу слетать в гости к кому-нибудь Кто живет далеко от моего дома То придется, может, несколько суток ждать Чтобы ветер переменился Кроме того, я понял, что в шторм вообще нельзя пользоваться крыльями А если пуститься по ветру, истребляшь их сразу Ведь их не уменьшишь Брать рифы на них, например, невозможно. Значит, остается только одно. Убирать их, то есть складывать по бокам, и все. Ну, конечно, при таком положении в воздухе не удержишься. Наилучший выход – убегать по ветру. Но это здорово тяжело. А начнешь мудрить, наверняка пойдешь ко дну. Недельки через две, помню, дело было во вторник, я послал старому Сэнди МакУильямсу записку с приглашением прийти ко мне на следующий день вкусить манны и куропаток. Едва войдя, он хитро подбегнул и спрашивает. «Ну, капитан, куда ты девал свои крылья?» Я сразу уловил насмешку в его словах, но не подал виду и только ответил. «Отдал в стирку». «Да-да, в эту пору они по большей части в стирке», – отозвался он суховатым тоном. «Э, уже это я заметил, но и воспеченные ангелы страсть какие чистюли, когда ты думаешь получить их обратно». «Послезавтра», – он подмигнул мне и улыбнулся, – «а я говорю, Сэнди, давай на чистоту выкладывай, какие могут быть тайны друзей». Я обратил внимание, что не ты, ни многие другие не носят крыльев. А я вел себя как идиот, да? Ну, пожалуй. Но это ничего. Вначале мы все такие. Это вполне естественно. Понимаешь, на земле мы склонны делать самые нелепые выводы о жизни в раю. На картинках мы всегда видели ангела с крыльями. Это совершенно правильно». Но когда мы делали вывод, что ангелы пользуются крыльями для передвижения Тут мы здорово ошибались Крылья – это только парадная форма Находясь, так сказать, при исполнении служебных обязанностей Ангелы обязательно носят крылья Ты никогда не увидишь, чтобы ангел отправился без крыльев по какому-нибудь поручению Как никогда не увидишь, чтобы офицер Председательствовал на военно-полевом суде В домашнем костюме Или полисмен стоял на посту без мундира Или почтальон Доставлял письма без фуражки И казенной куртки Ну летают на крыльях Не Они надеваются только для виду Старые опытные ангелы Поступают так же как кадровые офицеры Носят штатское Когда они не на службе Что же касается новых ангелов То те словно добровольцы в милиции, не расстаются с формой, вечно перепархивают с места на место, всюду лезут со своими крыльями, сшибают пешеходов, витают, то здесь то там воображая, что все любуются ими и что не самые главные персоны в раю. И когда один из таких типов проплывает в воздухе, приподняв одно крыло и опустив другое, то ясно можно прочесть на его лице, Вот бы сейчас увидела меня Мэри Энн из Арканзаса, а бы пожалела бы, хе -хе, что дала мне отставку. Нет, крылья — это только для показа, исключительно для показа, и больше ни для чего. — Ты, пожалуй, прав, Сэнди, — сказал я. — Ну, зачем далеко ходить, погляди на себя, — продолжил сэнди Ты не создан для крыльев, да и остальные люди тоже. Помнишь, какую ему лет ты потратил на то, чтобы добраться сюда? А ведь ты мчался быстрее пушечного ядра. Теперь представь, что это расстояние тебе пришлось бы пролететь на крыльях. зная, что было бы? Вечность прошла бы, а ты бы и все летел. А ведь миллионам ангелов приходится ежедневно посещать землю чтобы являться в видениях умирающим детям и добрым людям. Сам знаешь, им так положено по штату. Разумеется, они являются с крыльями, ведь они выполняют официальную миссию, да иначе умирающие не признали бы в них ангелов. но ну, неужели ты мог поверить, что на этих крыльях ангелы летают? Нет. И вполне понятно, почему крыльев не хватило бы на половину пути. Они истрепались бы до последнего перышка И остались бы одни остолы Как рамки для змея, пока их не оклеили бумагой На небе расстояние еще в миллиарды раз больше Ангелам приходится по целым дням мотаться в разные концы Разве они управились бы на крыльях? Нет, конечно Крылья у них для фасона А расстояние они преодолевают в миг Стоит им только пожелать Ковер самолета, о котором мы читали в сказках «Тысяча и одна ночи», вполне разумное изобретение. Но басни, будто ангелы способны покрыть невероятное расстояние при помощи своих неуклюжих крыльев, сущая чепуха. «Наши молодые ангелы обоего пола, – продолжал Сэнди, – все время носят крылья, ярко-красные, синие, зеленые, золотые, всякие там разноцветные, радужные и даже полосатые с разводами». Но никто их не суждает. Это подходит к их возрасту. Крылья очень красивая вещь. И они к лицу молодым. Это самая прелестная часть их костюма. Нимб по сравнению с крыльями ничего не стоит. Ну ладно, признался я. Я засунул свои крылья в шкаф и не выну их оттуда, пока на улице не будет грязь по колено. Или торжественный прием. Это еще что такое? Такое, что ты можешь увидеть, если пожелаешь сегодня же вечером. Прям устраивается в честь одного кабачика из Джерси-Сити. Да что ты, расскажи. Этот кабачик был обращен на молитвенном собрании Муди и Сенки в Нью-Йорке. Когда он возвращался к себе в Нью-Йорке, паром, на котором он ехал, столкнулся с каким-то судном. И кабачик утонул. Этот кабачек из породы тех, кто думает, что в раю все с ума сходят от счастья, когда подобный закоренелый грешник спасет свою душу, он полагает, что все небожители выбегут ему навстречу с пением осанны, и что в этот день в небесных сферах только разговоров будет, что о нем. Он воображает, что его появление произведет здесь такой фурор, Какого не запомнят старожилы Я всегда замечал эту странность у мертвых кабачиков Они не только ожидают, что все поголовно выйдут их встречать Но еще и уверены, что их встретят в факельном шествии Стало быть, кабачика постигнет разочарование? Нет, ни в коем случае Здесь не дозволено никого разочаровывать Все, что новичок желает, разумеется, если это выполнимое и не кощунственное желание, будет ему предоставлено. Всегда найдется несколько миллионов или миллиардов юнцов, для которых нет лучшего развлечения, чем упражнять свои глотки, толпиться на улицах с зажженными факелами и валять дурака в связи с прибытием какого-нибудь кабачика. Кабачик в восторге, молодежь веселится вовсю, никому это не лавретт. И денег не надо тратить, но зато укрепляется доброе слово рая, как место, где всех нов прибывших ждет счастье и довольство. Очень хорошо, я обязательно приду посмотреть на прибытие кабачика. Имею в виду, что согласно правилам этикета надо быть в полной форме, с крыльями и всем прочим. С чем именно? с нимбом, сарфой, пальмовой ветвью и так далее. «Да, наверное, очень нехорошо с моей стороны, но, признаюсь, я бросил их в тот день, когда участвовал в хоре. У меня абсолютно ничего нет, кроме этой хламиды и крыльев. Успокойся, твои вещи подобрали и спрятали для тебя. Посылай за ними». Я пошлю, Сэнди, но что это ты сейчас сказал про какое-то какие-то кощунственные желания, которым не суждено исполниться? вот таких желаний, которые не исполняются, очень много. Например, в Бруклине живет один священник, некий Толменш, а вот его ждет изрядное разочарование. Он любит говорить в своих проповедях, что по прибытии в рай сразу же побежит обнять и облазать Авраама. Исаака и Иакова, и поплакать над ними. Миллионы земных жителей уповают на то же самое. Каждый Божий день сюда прибывает не менее 60 тысяч человек, желающих первым делом помчаться к Аврааму, Исааку и якову чтобы прижать их к груди и поплакать над ними. Но ты согласись, что 60 тысяч человек в день обремительная порция для таких стариков. Если бы они вздумали согласиться на это, то ничего иного не делали бы из года в год, как только давали себя тискать и обливать слезами по 32 часа в сутки. они бы в конец измотались, и все время были бы мокрые, как водяные крысы. Разве для них это был бы рай? Из такого рая побежишь без оглядки, это всякому ясно. Авраам, Исаак, и Иаков – добрые, вежливые старые евреи но целоваться с сентиментальными проповедниками с бруклина им также мало приятно, как было бы тебе. Помиловое слово. Нежности мистера Толмэджа будут отклонены с благодарностью. Привилегии избранных имеют границы даже на небесах, если бы Адам выходил к каждому прибывшему, который хочет погладить на него и выклянчить автограф, То только этим и пришлось бы заниматься И ни для каких других дел не хватило бы времени Толниндж заявляет, что он намерен почтить визитом не только Авраама, Исаака и Якова, но и Адама тоже Придется отказаться ему от этой затеи И ты думаешь, Толниндж в самом деле вознесется сюда? Обязательно, но пусть тебя это не пугает Он будет водиться со своими, их тут много. А в этом-то и заключается главная прелесть Рая. Сюда попадают люди всякого сорта, здесь священники не командуют. Каждый находит себе компанию по вкусу, и до других ему дела нет, как и им до него. Уж если Господь Бог создал рай, так Он устроил все как следует, на широкую ногу.